На Вадивичей монастырь. Есть мужчины, которые чокнулись на своей гениальности, и женщины, которые чокнулись на своей красоте. Тяжеловато общаться с такими людьми. И вот надо же, меня угораздило жениться на женщине, чокнутой и на своей красоте, и на своей гениальности. И первое, и второе, она каким-то непонятным образом внушила и мне 24-летнему простаку. Жена была манекенщицей и причисляла себя к достоиню нации, к некой священной касте. Считала себя одной из десяти самых красивых женщин в стране. Она умела шить и вязать и считала, что более талантливой рукодельницы, чем она, нет и быть не может. Кстати, я был третьим её мужем, и оба предыдущих тоже были художниками. Жена считала, что только художник может оценить вкус женщины, ее осанку, походку и прочее. Насчет своей внешности жена говорила буквально следующее. «У меня не просто хорошая фигура. У меня идеальная фигура. И вообще, лучше меня женщин не бывает. Когда я иду по улице, останавливается движение. Люди выходят из транспорта, чтобы получше меня рассмотреть». «Как я не силился!» Ни транспортных пробок, ни ротозеев, выскакивающих из автобусов и троллейбусов, не замечал, но за ней действительно всегда вышагивало, несколько прилипал. Относительно своего рукоделия жена была права. На шитье к ней выстраивалась очередь. В этой очереди стояли певицы, танцовщицы, экстрасенсы вроде Джуны. Все эти модницы на меня смотрели как на неандертальца. а о жене говорили как о святой, имеющей пропуск в рай, и никак не могли понять, чего она во мне нашла. Работала жена быстро, и, сидя за машинкой, то и дело поглядывала в зеркало и позванивала колокольчиком, который всегда у нее был под рукой. Так она подогревала творческий настрой и выражала восхищение собственным талантом. Мою работу в театре жена считала пустой тратой времени. "С какой стати ты работаешь в театре фактически маляром?" вопрошала она. "Там никогда не станешь известным. Тебе надо иллюстрировать книги. Это престижно и деньги приличные". "Жить в комнате, которую я снимал за городом", жена не захотела. "Ещё чего? Там я испытываю неудобство души", заявила, раздражённо брякнув колокольчиком. Как всякая необыкновенная женщина, Она могла жить только необыкновенно, и поэтому сняла комнату в Новодевичьем монастыре. На территории монастыря находилось несколько построек, в которых жили дворники и работники монастыря. Одна из горничных выделила нам крохотную, но светлую комнату. Понятно, монастырь это место, где сердце наполняется возвышенными чувствами: верой в доброту, любовью к ближним, к природе, обогащённой этими чувствами. Я в свободное время рисовал нашу обитель, мост через Москву-реку, улицу Пирогова. Объясняя свои работы жене, я особенно напирал на её возвышенные чувства. "Неплохо, но не знаю, станешь ли ты известным", говорила жена, разглядывая мою живопись и нервно бренча колокольчиком. "Вообще ты удобно устроился. В театре веселишься, здесь рисуешь своё удовольствие". А я работаю как пчёлка, стою в примерках, вся исколотая булавками и смещая силу удара добавляла. Сходи в издательство, попроси проиллюстрировать книгу. Бесполезно, возражал я. Там полно профессиональных полиграфистов. Я ссылался на мнение знакомых художников, но жена не принимала мои доводы. После этих разговоров мне становилось грустновато, но не тоскливо. В такие минуты передо мной всегда открывались широкие морские просторы. По вечерам после работы мы бродили вдоль монастырских стен, спускались к озеру, шли по тропе среди кустов сирени, и жена продолжала меня пилить: "Ты бесчувственный. Я раскрылась перед тобой, рассказала всё сокровенное, открыла тебе тайны дружбы, любви и творчества, а ты ничего интересного не расскажешь и не стремишься стать известным". Я защищался изо всех сил. Сирень, как свидетель нашей размолвки, покачивалась в такт слов жены, выражая ей полную поддержку, а мне — брезгливое презрение. Что меня поражало во время этих прогулок, над женой всегда велись светляки. Она шла в ореоле мерцающих огоньков. Светляки велись только над ней. Ко мне они не подлетали даже на расстояние вытянутой руки. И это лишь не раз подчёркивало нашу разность: необыкновенность жены и мою заурядность. Жена в самом деле открыла мне кое-какие тайны. Например, приоткрыла дверь в красочный мир художников-модельеров. На показах в доме моделей, пока манекенщицы ходили по языку, я общался с художниками. С Галиной Гагариной мы пили кофе. Гагарина была серебряной женщиной, носила серебристое платье, при ходьбе извивалась серебряной змейкой, и её голос журчал как серебряный ручей. Мы, модельеры, делаем женщин красивыми, говорила Гагарина с серебряными перекатами в голосе. Я из любой уродлины могу сделать женщину с притягательной силой, могу скрыть изъяны фигуры и вывести достоинство. У нас полно красивых женщин, но нет шмоток Да и многие не умеют одеваться. С Татьяной Осмеркиной мы покуривали. Медлительная, осторожная Осмеркина носила платье с хвостами и ходила по кошачьей мягко, пружинисто. Разглядывая публику на показах, Осмеркина всем давала предельно меткие характеристики, а богатых фирмачей, сидящих вокруг языка и часто закупающих ансамбли одежды, называла «парадом кошельков». Я всех людей делю на трамваи, автобусы и такси, бормотала Смёркина. Трамваи идут по жизни прямолинейно, автобусы временами сворачивают в сторону, такси непредсказуемы. Я автобус, а ты, по-моему, такси. У такси есть чудовищный недостаток: они мечутся по жизни, хватаются то за одно, то за другое и часто так и не находят себя. Но я почему-то верю в тебя. Быть может, ты маршрутное такси? Не такси, а морской катер, выпятив грудь, возражал я. С Татьяной Большаковой и Людмилой Антоновой, которые конструировали сумки и обувь, мы вели торжественные разговоры, беседовали о живописи, отделяли руду от золота по выражению Большаковой. Обе художницы были незамужними, жили отшельницами, без надобности не выходили на улицу. Не ездили в общественном транспорте. Одна, потому что кругом сплошное хамство, другая, потому что кругом скудоумии, тупые рожи. А мнекенки все глупые и барахульщицы. Не хоть объясняла мне Большакова. Они просто вешалки. У них не разговор, а устный танец. С кем живёшь, что носишь, где достала, помешаны на шмотках. Мы их всерьёз не принимаем. Манекенки без волшебства, они просто блестящие женщины, восхищалась Антонова. Блестящие в том смысле, что всё это внешняя мишура, а полно женщин с богатым внутренним миром. Таких женщин надо носить на руках. Но мужчины почему-то клюют на внешний показной блеск. Антонова носила платья благородных полутонов и считалась женщиной неземной красоты. Длинна ногая, длинноволосая, она сто очков наперёд давала любой манекенщице, но была на редкость заземлённой. Прекрасно знала животных и растения, ходила в туристические походы и никогда не демонстрировала свою красоту. Что и говорить, художники в доме моделей были несравнимо интереснее манекенщиц. Через 2 года, во время очередной вечерней прогулки вдоль монастырских стен, Жена произнесла ледяные слова. Мне всё смертельно надоело. Ты никогда не станешь известным. В тебе нет пробивной жилки. И эти твои дурацкие планы о морских скитаниях. Прости, что осложняла твою жизнь. Она резко повернулась и направилась к нашей обители, вся в светляках. Сирень прямо на моих глазах моментально опала, и наступила какая-то ватная тишина. Жена ушла от меня к известному дипломату, с надеждой уехать с ним в известную страну. По слухам, очутившись на западе, чуть не сошла с ума от обилия шмоток. А теперь живёт в замке и от скуки делает панно из ракушек. Мы разошлись цивилизованным образом, без скандала. Правда, покидая монастырскую обитель, жена всё-таки демонстративно швырнула в меня колокольчик, то ли на память о себе, то ли для настроя на пробивную жилку, чтобы я хотя бы попытался стать известным художником. Я безмерно расстроился и думал, что мир теперь рухнет, но ничего не изменилось, никто и не заметил, что я стал одиноким и вновь бездомным. Надо сказать, горевал я недолго, поскольку уже научился при поражениях смотреть на мир шире, как бы вырываться за рамки своей судьбы. Ну и за 2 года поумнел и понял разницу между внешней и внутренней красотой, между блестящей женщиной и богатым внутренним миром. Неудачи такого рода закаляют характер, утешил я себя сам и снова сняв за городом комнату, с двойным усердием замахал кистью. Именно в те дни я понял, что можно быть счастливым, имея всего-навсего крышу над головой, печку буржуйку кастрюлю перловой каши и интересную работу. С художниками-моделлерами я продолжал общаться, чаще других с Вячеславом Зайцевым, лучшим художником дома моделей, на которого прямо-таки молились модельерши и рассматривали его как связующее звено между богом и остальными грешными. Работы Зайцева поражали неожиданными решениями, Они как грозовые разряды имели акустический эффект, подпитывали творчество других модельеров. Что особенно прекрасно, с годами, став знаменитым и богатым, Зайцев совершенно не изменился, остался таким же приветливым и доброжелательным, каким был всегда. Позднее, когда я развёлся с женой, Зайцев сказал мне: "Ты похож на пирата. Живёшь без квартиры, без жены и одет по-пиратски". Завтра сделаю тебе эскиз элегантного спортивного костюма, кто-нибудь из наших сошьёт. До костюма дело не дошло. Мне показалось, элегантный наряд весь серьёзный, ко многому обязывает и прежде всего к определённому положению. А я жил в искривлённом пространстве, которое только изредка выпрямлялось. Но и тогда я словно стоял перед потоком воды, то и дело встречал передряги. Я носил упрощённый вариант элегантного костюма: чёрные потёртые брюки и чёрный свитер, который на шее закалывал булавкой. Конечно, чёрный цвет навевает мрачные мысли, но и настраивает на борьбу.